Глава 42. Почти 10 вечера. Фиаско. Камиль Булелимя восстановил душевное спокойствие, хотя и не без труда. Особенно хусилии ему стоило не вспоминать о консьерже мебельного склада. Этом кретине с хитроватой бледной физиономией и такими захваченными и мутными очками, как будто сделали их из шкурок сосисок. Разговор с ним вышел примерно следующий. Девушка? Какая девушка? Машина? Какая машина? Коробки? Э, какие коробки? Когдаyticks с вещами наконец открыли, у полицейских захватило дух. Ну, наконец-то, удача. Все вещи были здесь. 10 заклеенных скотчем коробок. Камиль сгорал от нетерпения, хотел вскрыть их тут же на месте, но его удержала необходимость соблюсти правила процедуры. Впрочем, звонок судьи Видара значительно ускорил процесс. Они забрали всё. Благо, коробки оказались все не тяжёлыми. Разобранная мебель, одежда, ещё что-то. Оставалось надеяться, что найдутся какие-то вещи, которые помогут в установлении личности. Но в любом случае, сегодня расследование значительно продвинулось. Оставалась небольшая надежда и на камеры видеонаблюдения, установленные на каждом этаже склада. Но она почти сразу рухнула, когда Камиль спросил консьержа, сколько времени хранятся видеозаписи. Выяснилось, что камеры фальшивые, и декоративные, если хотите, с довольной ухмылкой добавил консьерж. Понадобилось не так много времени, чтобы осмотреть все вещи, и эксперты сделали первые выводы. Мебель сразу отставили в сторону. Она оказалась абсолютно стандартной, какую можно купить в любом магазине. Книжный стеллаж, квадратный кухонный стол, деревянная кровать с металлической сеткой, матрас, кое-что из бытовой техники. Эксперты лишь слегка прошлись по всему этому своими кисточками и пинцетами и перешли к содержимому коробок с личными вещами. Спортивная одежда, пляжная одежда, летняя одежда, зимняя одежда. Всё это покупалось в больших торговых центрах, которые есть во всех городах по всему миру, сказал Луи. В двух коробках лежали книги, в основном карманные издания в мягких обложках: Селин, Пруст, Жит, Достоевский, Рембо. Камиль просматривал заголовки: Путешествие на край ночи, Любовь в свана, Фальшивый монетчик. Но Луи что-то призадумался. "Что такое?" наконец спросил Камиль. Луи ответил не сразу. Опасной связи, Лилия долины, Красная и чёрная, Великий Гэтсби, Посторонний. Можно подумать, это книжная полка старшеклассницы. На самом деле, подборка выглядела слишком уж христоматийной. Заметно, что книги читали и перечитывали некоторые буквально в смысли зачитаны до дыр. Целые абзацы подчёркнуты иногда вплоть до самой последней страницы, на полях відділились восклицательные и вопросительные знаки, маленькие и большие крестики, другие пометки сделаны чаще всего синей ручкой. Где-то чернила почти полностью выцвели. Она читала то, что положено читать. Она хотела поступать хорошо, быть примерной девочкой. Ты это имеешь в виду? спросил Камиль. Думаешь, она инфантильна? Не знаю. Может быть, регрессивно? Камель не разбирался в психологических тонкостях, но общий смысл уловил. Девушка не вполне нормальна или отстаёт в развитии. Немного знает итальянский, немного английский. Иногда начинает читать иностранных классиков, но никогда не добирается до конца книги. Камель тоже это заметил. Обручённая, любовник без определённого места жительства, имя Роза, а также Алиса в стране чудес, портрет Дариана Грея, женский портрет М. были на языках оригиналов. Девушка, которую видели в кафе Мусяка, вроде бы говорила с иностранным акцентом, так? Да, несколько свидетелей это подтвердили. Она не глупа, она более или менее освоила два языка, говорит на них, может, и не очень бегло, но в состоянии прибегать к каким-то языковым мухищрениям. Вот скажи, ты можешь себе её представить рядом с Паскалем Тролье? Спросил Камиль. Лю, соблазняющий Стефана Мусяка, вместо ответа продолжил Луи. И любяющий Жаклин Занати. Луи быстро черкал что-то в блокноте. Благодаря найденному среди книг проспектам Турагенс с отмеченными маршрутами, датами и ценами, можно попробовать отследить перемещения этой девушки, хотя бы частично. Однако никаких личных документов здесь не нашлось, ни билетов, ни страховок. Ничего что способствовало бы установлению личности. Какую жизнь вела девушка с таким небольшим количеством личных вещей. К концу вечера оба пришли к неутешительному выводу, а звучному ли. Если и имелось что отличное, она забрала это с собой или хранит где-то в другом месте. То, что собрано здесь, это просто ложный след для полиции. На тот случай, если она найдёт эти вещи, на самом деле ничто тут не способно нам помочь. оба поднялись. Камиль надел пиджак, луи колебался, не решаясь всё бросить. На всякий случай он ещё раз перетряхнул книги. Мне мучии себя, старина, хмыкнул Камиль. Судя по её прошлой карьере, она хорошо знает, как выходить сухой из воды. И, кажется, она намеренно останавливается. Такое же мнение придерживался Легуэн. Субботний вечер продолжился на набережной Вальми. Легоен позвонил Камилю и позвал его в Ламарин. Они заняли столик на террасе, может быть, с вида канала, порождавшего мысли о рыбках. Оба заказали по бокалу белого сухого вина. Легоен, памятуя о хрупкости ресторанных стульев, сел на свой с привычной осторожностью, но стол с честью выдержал испытание. Когда они встречались не на работе, оба придерживались негласного правила: говорили обо всём и ни о чём. А делах только в самую последнюю очередь и очень коротко. Сейчас Камиля не оставляла мысли о продаже картин матери. Аукцион состоится завтра утром. Ты ничего себе не оставишь? удивлённо спросил Лигуен. А нет, я всё продам, ответил Камиль. Я хочу всё отдать. Хмм, так продать или отдать? Картины я продам, а деньги за них отдам. Все Камиль сам не знал, когда и как принял такое решение, но его слова прозвучали настолько естественно, словно оно сложилось очень давно. Влегой он воздержался от комментариев, но а в конце концов любопытство всё же пересилило, и он спросил: "А кому?" А вот об этом Камиль не подумал. Он хотел раздать все деньги, но не знал, кому именно.